Старик поехал вместе с внуком, но, проезжая под тенью больших деревьев, упорно молчал. Зато Фаунтлирой, не умолкая, расспрашивал деда про пони. Какой он масти, каких лет, какого роста, как его зовут, и рано ли можно будет завтра увидеть его? «О!» Как милочка будет рада! Как она будет вам благодарна за вашу доброту ко мне! Она знает, что я всегда очень любил пони. Но, конечно, мы никогда не надеялись, что у меня будет собственная лошадь. В Нью-Йорке у одного мальчика с пятой й авеню тоже был пони. И он каждое утро катался. А мы только ездали, смотрели и любовались им. Цедрик откинулся на подушке кареты и несколько минут с восторгом смотрел. На деда. «Я думаю, вы самый лучший человек в мире!» — воскликнул он, наконец. «Вы всегда делаете только добро и думаете о других. Разве не правда?» Милочка говорит, что это и есть настоящая доброта. «Не думать о себе и заботиться о других. Вот вы совсем такой!» Граф был так поражен этой неожиданной характеристикой, что решительно не знал, что сказать. Он чувствовал, что ему надо подумать, прежде чем ответить. Странно было слышать из уст ребенка, как все его эгоистические дурные намерения вдруг получили другую окраску и превращались чуть ли не в добродетель а фаунтлеруй продолжал восторженно глядеть на деда своими большими невинными глазами подумайте только продолжал он скольких людей вы сделали счастливыми микеля бриджет и десять человек их детей торговку яблоками Дика, мистера гобса мистера хиггенса мистера морданта «Он ведь тоже был рад! Меня и Милочку!» Я нарочно сосчитал по пальцам и в уме. Оказалось целых двадцать семь человек! А это очень много! Двадцать семь! «И ты находишь, что именно я сделал их счастливыми?» спросил граф. «Ну, конечно, вы!» — ответил Фаунт Лерой. — Знаете, — прибавил он с некоторым замешательством, — люди иногда очень ошибаются насчет графов, когда не знают их лично. Вот, например, мистер гобс Я хочу ему написать по этому поводу. — Какого же мнения мистер Гоббс о графах? — спросил старый лорд. — Он говорит, что все они страшные деспоты и вообще дурные люди и что он ни одному из них не позволит даже войти к себе в лавку. Вы не сердитесь на него. Все это он говорил только потому, что лично не видел ни одного графа, а только читал о них в книгах. Но если бы он знал вас, то переменил бы свое мнение о графах. Вот я ему напишу о вас. «Что же ты ему напишешь?» Напишу, сказал мальчик горя энтузиазмом, что вы самый лучший человек в мире, что вы всегда заботитесь о других и стараетесь сделать их счастливыми, и и что я желаю быть похожим на вас, когда вырасту. На меня переспросил граф и пристально поглядел на милое личико внука. Краска стыда В первый раз покрыло его морщинистое, злое лицо. Он невольно отвел глаза и стал смотреть на развесистые деревья, ярко освещенные солнцем. «Да, на вас!» — подтвердил Фаунт -Лерой. «Я, может быть, не такой добрый, но я постараюсь». Экипаж между тем катился по величественной аллее, под сенью прекрасных тенистых деревьев. Мальчик снова увидел те чудесные места, где росли высокие папоротники и синие колокольчики. Он снова увидел оленей, следивших испуганными глазами за экипажем, видел шныряющих повсюду кроликов, смотрел, как поднимались из кустов куропатки, И все это показалось ему еще более прекрасным, чем в первый раз. Сердце его переполнилось счастьем и радостью. Но старый граф видел и слышал совсем другое, хотя тоже смотрел по сторонам. Перед ним быстро пронеслась вся его долгая жизнь, не знавшая ни добрых дел, ни великодушных мыслей. Пронеслись годы, в течение которых молодой, полный сил, богатый и могущественный человек тратил свою молодость, здоровье и богатство на одни лишь удовольствия, праздно убивая время. Он видел, как к этому человеку подошла старость, и вот он остался среди всего своего богатства одинокий, без истинных друзей. Все ненавидят его, боятся и сторонятся, и хотя льстят ему и раболепствуют перед ним, но совершенно равнодушны к тому, жив он или умер, поскольку не ждут выгод от его смерти. Он смотрел на раскинувшиеся кругом владения свои, и он знал, чего не знал Фаунт Лерой как обширны они и какое богатство они собой представляют, как много людей на этой земле зависит от него. И он знал также, и это опять-таки было неизвестно Фаунтлерою, что во всех этих домах, зажиточных и бедных, нет, вероятно, ни одного человека, Как бы не завидовал он его богатству, знатности и могуществу, и как не хотел обладать ими, который хотя бы на мгновение подумал назвать его «добрым». Или пожелал, как это сделал простодушный мальчик, походить на него. До настоящей минуты граф не обращал решительно никакого внимания на то, что говорили о нем люди. Он интересовался только самим собою, и наивное желание внука быть похожим на него показалось ему до такой степени необыкновенным, что он невольно спросил себя, является ли он в действительности человеком, которого можно принять за образец. Видя что граф сдвинул брови и молча смотрит в окно, Фаунтлерой подумал, что, вероятно, его опять мучит подагра. Не желая беспокоить дедушку, деликатный мальчик стал молча любоваться прелестным видом. Наконец, проехав через ворота, экипаж остановился. Они достигли корт-лоджа. Фаунтлерой спрыгнул на землю, как только высокий ливрейный лакей отворил дверцы. Граф слегка вздрогнул и очнулся от своих размышлений. «Что? Уже приехали?» — спросил он. «Да», — ответил Фаунт «Вот ваша палка. Обопритесь на меня. Я помогу вам выйти». «Я не выхожу», — резко ответил лорд. «Как? Вы не хотите видеть Милочку?» — с удивлением воскликнул Фаунт — Пускай уж, милочка, извинит меня, — сухо продолжал граф. — Скажи ей, что даже пони не мог удержать тебя дома. — Она очень будет сожалеть. Ей давно хочется вас видеть. — Не думаю, — был ответ. — Я пришлю за тобой экипаж. — Скажи кучеру, Томас, чтобы он ехал домой. Томас быстро захлопнул дверцу, а удивленный фаунтлерой побежал к дому. Граф имел случай, какой однажды представился мистеру Хевишему. Увидеть пару сильных, красивых ножек, мелькавших замечательной быстротой. Очевидно, владелец их не намерен был терять времени. Экипаж катился медленно, и граф все еще смотрел в окно. Сквозь деревья он мог видеть, что дверь дома была широко открыта. Маленькая фигурка вбежала по ступенькам. Молодая женщина в трауре, стройная и красивая, бросилась навстречу. Мальчик кинулся в ее объятия и стал покрывать поцелуями ее хорошенькое, кроткое личико.